СТРОЙ ЖИЗНИ НАЧАЛО ДЕЛА На всю жизнь запечатлелось в сердце молодого инока Феофана Говорова наставление духовника Киево-Печерской лавры старца Парфения, данное будущему святителю в 1841 году сразу после пострига. «Вот вы, ученые и монахи, — говорил старец, — набравший себе правил, — Помните, что одно нужнее всего – молиться, и молиться непрестанно умом в сердце Богу. Вот чего добиваетесь. Преподобный Парфений Киево-Печерский, Краснопевцев, и расхимонах, Годы жизни с 1790 по 1855. Петр Иванович Краснопевцев родился в семье причетников Тульской губернии. Еще в отрочестве сподобился явление Духа Святаго в виде Голубя. Насельник Киева Печерской Лавры с 1819 года, пострижен в монашество в 1824, рукоположен в монаха в 1930 году, назначен духовником Лавры в 1834, пострижен в Схиму в 1838 году. Духовно возрастал под руководством наместника Лавры святителя Антония Воронежского, Смирницкого. Со дня пострига в схиму до конца жизни отец Парфений ежедневно служил литургию. Старец был строгим нестижателем. Главным в его духовном делании была непрестанная Иисусова молитва. Старец был строгим нестижателем. Главным в его духовном делании была непрестанная Иисусова молитва. В тяжелые моменты жизни отец Парфений сподоблялся явлений святых и Божией Матери, от которой он получил откровение, изъясняющее смысл великой схимы. «Схимничество есть молитва за весь мир». Особое указание Божие побудило отца Парфения периодически прерывать свое уединение ради приема страждущих посетителей. Старец был духовником святителя Филарета Амфитеатрова. Он сложил несколько широко известных молитв к Спасителю и Богородице. Своим духовным чадом он заповедал стремиться к достижению непрестанной молитвы и непременно блюсти ежедневное чтение Евангелия и Псалтири. Почил святой в День Благовещения, 25 марта по-старому, 7 апреля по-новому стилю, 1855 года, совпавший в тот год со Страстной Пятницей. Широкое народное почитание отца Парфения началось сразу после его кончины. Причислен к лику святых Украинской и Православной Церковью в 1993 году. Память совершается 17 марта по Старому, 30 марта по Новому стилю. Со всей серьезностью и рвением, последовав совету святого, святитель Феофан Затворник стал признанным церковью авторитетом в области аскетики и убежденным сторонником общедозволенности умного делания. Это с очевидностью уясняется из его книг и множества наставлений, содержащихся в его богатейшей переписке. Святитель неустанно твердит о вседоступности молитвенного взаимодействия ума и сердца. Его поучения о сердечном молении – даются равно как монашествующим, так и мирянам обоего пола, в том числе тем, кто лишь впервые собирается приступить к молитве. И надо отметить, что деятельность святителя Феофана на этом поприще была чрезвычайно продуктивной. В писаниях святителя Феофана, как и в частной его переписке, повсеместно встречаются такие мысли – У кого нет умной внутренней молитвы, у того и никакой нет. Она обязательно и для мирских людей. Безумной молитвой никому нельзя обойтись. Новоначальные должны помнить, что молитва безумного и сердечного обращения к Богу – не молитва. В сердце жизнь, там и жить надобно. Не думайте, что это дело совершенных, нет – Это дело всех, начинающих искать Господа. Сердечная молитва никогда не преждевременна. Она – начало дела. Все закон не одних отшельников, а всех христиан. Дело молитвы не без только есть дело, а всех христиан, и это до самых высших ее степеней. Все степени молитвы – Божия суть дела, у Бога же все равны.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 У кого-то они вызывали недоумение, кто-то усматривал в них противоречие более строгим и осторожным отцам. Одно из разъяснений этого вопроса можно найти в высказываниях кавказского пустынника Схи Иеродиакона Исаакия, который поделился своим мнением с пустынножителями, обращавшимися к нему в 1960-х годах за советом как к старцу. Местных подвижников смущала противоположность наставлений преподобного Нила Сорского и епископа Феофана Затворника. Преподобный Нил воспрещает преждевременно стремиться к низведению ума в сердце, считая это возможным лишь по достижении надлежащей меры преуспеяния. Епископ же Феофан предлагает юной девице мирянки живущей с родителями. «Оставьте голову и не зайдите умом своим в сердце, и там стойте вниманием неисходно». Это смущало монахов-пустынников, которые, несмотря на свою подвижническую жизнь, не дерзали пользоваться наставлениями святителя Феофана и избегали смелых попыток касаться вниманием области сердца. «Мне думается», — отвечал на эти недоумения старец Исаки, Епископ Феофан удостоился редкостной благодатной одаренности, которой сподобляются весьма немногие. Поэтому так легко и скоро дались ему высокие молитвенные состояния, и в меру своей высокой духовности он стремился и руководимых им незамедлительно возводить по крутым ступеням молитвенного преуспеяния. И, как видно, его деятельность была очень успешна, потому что благодать сопутствовала ему во всех его начинаниях и по молитвам его ограждала назидаемых им духовных чад от злобных козней невидимых врагов. И если бы наставления святителя не имели положительных результатов, то его указания сами собой утратили бы свою значимость и были забыты. Чего, однако, не случилось. К сказанному старцам нужно добавить еще одно очень важное уточнение. Часто мы бываем слишком неглубоки в наших суждениях. Так и с этим вопросом. Если отнестись к нему более вдумчиво, то видим, точка зрения святителя Феофана вовсе не является чем-то особо оригинальным. Своеобразной была скорее форма изложения стиль его писаний, отличавшийся непосредственностью, простотой и выразительностью народной речи, что и обеспечило доступность его творений самому широкому кругу читателей. Что же касается взглядов святителя на доступность умно-сердечной молитвы, то здесь он далеко не одинок. На самом деле нет противоречий, например, между позициями святителя Феофана и святителя Игнатия Кавказского. Хотя при знакомстве с их поучениями у многих возникают недоумения, когда сопоставляют строгие, под угрозой впадения в прелесть, запреты святителя Игнатия входить молитву в область сердца со словами святителя Феофана о необходимости стоять вниманием в сердце. Но то, что смущает при поверхностном взгляде, при внимательном разъясняется. Причиной недоумения послужила разница выражений, употребляемых подвижниками для обозначения одной и той же мысли и различия моментов, о которых они говорят.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 над деятельной умно-сердечной молитвой. Но эта простая истина не так легко нам дается, тем более при отсутствии единообразия в терминологии отеческих писаний. Помимо всего прочего, люди недостаточно осведомленные, не обременяющие себя внимательным изучением этого вопроса, особенно те, кто лишены надлежащего практического опыта, но не имеют недостатка в самомнении. Часто и другим навязывают свои поверхностные, порой надуманные представления. Сегодня страдающих такой немощью можно встретить не только среди воцерковляющихся мирян, но и среди священнослужителей. Есть они и в академической среде. Это порождает многие недоразумения. Они неизбежны, когда берутся судить об умной молитве, даже не имея представления о различии в методах управления вниманием, тем более не учитывая особенностей двух разных подходов к соединению ума и сердца, которые мы именуем искусственным и естественным методами. Что касается противоположности наставлений преподобного Нила Сорского и святителя Феофана, то такое определение неточно. Преподобный Нил в своих Писаниях приводит известную фразу преподобного Григория Синаита. Мнозем в безмолвии и неискусным быть, прельститеся, и же и дерзость хотя и к Богу в нити. «И беседовайте ему чисти, и стяжать и его в себе нудися. Удобь умерщвляется от бесов, аще попущено будет. Сильных бо и совершенных есть наедине бодрствовать из бесы, и меч духовный, и же есть глагол Божий, на них истерзати». «Подобает нам, поясняет эти слова преподобный Нил, Прежде времени в высокое не придерзати, да никто повредився и душу погубит. Но в подобное время и среднюю меру, якоже зриться, удобнее есть проходите. Средний бо путь и писанию свидетельствующую не падателен есть. Многим в безмолвии неискусным случалось прельститься, Кто бесстыдно и дерзко хочет войти к Богу, чтобы беседовать с Ним чисто, усиливаясь стяжать его в себе, легко умерщвляется бесами, если это будет попущено. Лишь сильным и совершенным возможно наедине бороться с бесами. И меч духовный, который есть Слово Божие, послание к Ефесинам, глава 6, стих 17, против них извлекать подобает прежде времени не посягать на высокое, чтобы никто не повредился и душу не погубил. Но лучше, как видится, действовать в подобающее время и средней мерой, ибо и Писание свидетельствует, что средний путь безопасен. Здесь прежде всего речь идет о несвоевременном стремлении пустынных жителей к строгому уединению которая никогда не поощрялась отцами. Мотив такого стремления — ревность не по разуму, когда самонадеянно считают себя готовыми беседовать и чисте с Господом, то есть пребывать в благодатном созерцании. Тут не может быть никаких противоречий со святителем Феофаном, который, естественно, никогда не призывал ни к чему подобному напротив, предостерегал от этого наряду с другими отцами. Ратовал же он за молитву сердечную, деятельную, которая как раз и должна приуготовить и к уединению, и к созерцанию. Есть еще одно, по смыслу, близкое место в предании преподобного Нила, где цитируется тот же преподобный Григорий, поучающий призывать на помощь Господа Иисуса долу Панича, «И ум в сердце собирая, аще уба отверзися». То есть предлагается собирать ум в сердце тогда, когда оно открылось. Но и здесь нет никакого противоречия ни святителю Феофану, ни святителю Игнатию, которые, говоря о необходимости умно-сердечной практики, как раз и учат тому, Как открывать свое сердце в деятельной молитве через пробуждение сердечного чувства? Этой цели и служат оба упомянутых метода отверзения сердца и сведения в него ума, искусственный, предлагаемый святителем Феофаном, и естественный, предлагаемый святителем Игнатием. Воззрений, поощряющих общедоступность умносердечной сердечной молитвы, в разные времена держались многие духовные авторитеты. Так преподобный Никодим Святогорец советовал сразу же при обучении начинающих привлекать их к владению умно-сердечным вниманием. «Первое тебе дело предлежит, частое, сколько можно, повторение молитвы Иисусовой». «Делай сие так» и далее поясняет. «Для тебя довольно быть вниманием в сердце с одним мысленным преподанием». Преподобный Никодим Святогорец с Химонах, Годы жизни с 1749 по 1809. Греческий подвижник, почитается как великий духовный просветитель. Николай Каливорцес родился на острове Наксос, с юности обладал феноменальной памятью. Ему достаточно было один раз прочесть книгу, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Николай решительно уклонился от посвящения в Иерейский сан под влиянием будущего святителя митрополита Макария Натараса и афонских старцев иеромонаха Арсения Пелопонесского и исихаста Сильвестра Кисарийца, ставшего на время его наставником. 26-летний Николай удалился на Афон в монастырь Дионисиат в 1775 году, где принял постриг с именем Никодим. После этого жил в безмолвии с тремя старцами на Капсале, затем в пустынной Каливе в полном уединении. Последующие три года, с 1781-го, Никодим провел в послушании у старца Арсения Пелопонесского. Год жил на пустынном острове Скирапула близ Эвбея. Принял постриг в схиму в 1783 году и поселился в келье близ Пантакратора. Позже жил в каливе святого Василия у старца Сильвестра. Год провел в монастыре Пантакратор. в конце концов 45-летний подвижник уединился в собственной каливе на Капсале. Здесь он полностью предался умному деланию и работе над своими писаниями жил в суровом воздержании и полной нищете. Преподобный Никодим был высокообразован, владел пятью языками. Глубокий знаток догматики и канонов, он стал мудрым старцем и неутомимым борцом с ересями и инославными учениями. Им написано и переведено множество книг, созданы службы, церковные песнопения и гимны а по материалам, собранным митрополитом Макарием, составлено знаменитое «Добротолюбие» 1777-82 годы. Он автор и соавтор таких книг, как «Евергетин», «Благодетель», «О постоянном причащении», «Невидимая брань», «Педалион», «Кормчая» и других. Общее количество его печатных трудов и рукописей достигает 112 томов. Подвижник отошел в Вечность 14 июля по Старому, 27 июля по Новому стилю, 1809 года. Канонизирован в Греции в 1955 году и в России в 1956. Память совершается 1 июля по Старому, 14 июля по Новому стилю. На Афоне 14 июля по-старому, 27 июля по-новому стилю. А в нашем Отечестве, среди прочих, слышим дерзновенные слова праведного Иоанна Кронштадтского, наставника и окормителя бесчисленной мирской паствы, который с настойчивостью утвердил: «Во время молитвы нет ничего лучше, как устремлять ум свой в сердце» и в сердце и сердцем высылать молитву к Богу. Святитель Игнатий Кавказский известен своей осторожностью по отношению к умному деланию, но и он не сомневается в широкой доступности деятельной умно-сердечной молитвы. В писаниях святителя встречаем такие высказывания. Всем христианам можно и должно заниматься молитвою Иисусовую. Могут и должны заниматься Иисусовую молитвою не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушаниями, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умную, и сердечную, так совершаемая часто одним умом и в тщательных делателях всегда при участии сердца. Такого вида умная и сердечная молитва приличествует всем без исключения христианам и новоначальным инокам, всем благочестиво жительствующим и ищущим спасение христианам, и мирянам, и инокам. А по поводу своих собственных сочинений святитель Игнатий выразился так. «Труд наш может быть с и приложен и к жизни инока, и к жизни мирянина, который захотел бы среди мира с особенным тщанием заняться своим спасением. Всякое место и положение представляют много удобств для этого делания и подвига. Святитель вспоминает, что во времена его молодости некоторые благочестивые миряне, даже из дворян, занимались Иисусовою молитвою. Этот драгоценный обычай ныне при общем ослаблении христианства и монашества почти утратился. Конечно, следует отличать деятельную или естественную в терминологии святителя Игнатия умную сердечную молитву, приличествующую всем благочестивым инокам и мирянам, от благодатного углубленного делания, присущего опытным исихастам, Глубокая сердечная молитва, совершаемая силой благодати, которая является молитвенным священным действием ума в сердце, действительно доступна лишь преуспевшим, возведенным в преуспеяние Божиим благоволением. Для этого требуется значительное приуготовление, и преждевременное стремление к такому подвигу опасно. Правы те подвижники, кто разделяет умную молитву на естественную и благодатную. Естественную всякий проходить может, лишь бы не принимал душевные действия за благодатные, а вторую Бог дарует достигшему умерщвления. Святитель Игнатий порицает невежественные страхи перед прельщением, бытующие среди тех, кто об умном делании – большей частью имеет самое темное, сбивчивое понятие, ибо прельститься можно при любом роде деятельности, которому сопутствует гордыня. Отвергать же умную молитву из-за необоснованных страхований уже само по себе есть прелесть, считает святитель. Преподобный Василий Поляна Мирульский, излагая святоотеческое учение об умном делании, приводит веские обоснования необходимости начинать прохождение умносердечной молитвы на ранних стадиях обучения. Преподобный Василий Поляна Мирульский иеросхимонах. Годы жизни с 1692 по 1767. Старец, высоко почитавшийся на Афоне, в молдавских, румынских и российских землях. Духовный руководитель ряда обителей, один из наставников преподобного Паисия Молдавского. Русский по происхождению, пустынник Василий начал свой иноческий подвиг в скитах Мошинских гор недалеко от Киева, где и принял постриг. Во времена притеснений монашества переселился в Молдавию, в пустынь валя Шкёпулуй, затем в скит Далхеуц, рукоположен в священный сан. Богословски образованный, наделенный даром духовного водительства подвижник, ради собравшейся вокруг него братья, основал и возглавил в 1733 году общежительный поляны мирульский скит или Мерлополянский, от румынского «Пояна Мерулуй» – «Яблочная поляна», ставшей крупнейшим духовным центром Молдавлахии. Старец Василий ввел правила святителя Василия Великого – богослужебный афонский устав, старческое руководство и практику умного делания. В скиту активно велась работа по переписке книг, что способствовало, в частности, распространению собственных трудов отца Василия. Старец несколько десятилетий руководил одиннадцатью обителями, в том числе известными скитами «Трей стены» Свято-Никольский, Долгоуцы, Святых Архангелов, Кыркул Архангела Михаила, Кондрица. В скиту «Трей стены» под духовным руководством отца Василия более трех лет с 1743 года подвязался юный инок Парфений, Платон Величковский, будущий Паисий. Позднее старец встретился с Величковским на Афоне в 1750 году, где давал ему наставление и постриг в мантию с именем Паисий. Преподобный Василий – автор известных предисловий к творениям древних исихастов – Григория Синаита, Филофея Синайского, Исихия Иерусалимского и Нила Сорского. Собранные вместе эти четыре текста составили трактат, своего рода катехизис умного делания, содержащий основные принципы этой науки и свод святоотеческих поучений. В Священном Синоде Румынской Православной Церкви высокая богословская комиссия в составе трех патриархов антиохийского, александрийского и иерусалимского обсуждала в присутствии старца его писание в 1749 году и, убедившись в их догматической безупречности, рекомендовала как душеполезное чтение для монахов. Сочинения преподобного Василия получили широкую известность и имели значительное влияние в монашеской среде XVIII-XIX столетий, способствуя возрождению духовных традиций в России и Румынии. Святители Игнатий Кавказский и Феофан Затворник высоко ценили писание старца, признавали его, наряду с Паисием Величковским, духовным авторитетом в вопросах исихазской практики и тонким изъяснителем умной молитвы. Они рекомендовали чтение трудов старца Василия всем, кто желал успешно заниматься Иисусовой молитвой. Скончался подвижник 25 апреля 1767 года. Канонизирован румынской церковью в 2003 году включен в «Месяцы слов» Русской Православной Церкви. Память совершается 25 апреля по-старому, 8 мая по-новому стилю. Многие, не зная опытно умного делания, погрешают против здравого разума, думая, что умное делание принадлежит одним бесстрастным и святым мужам. Между тем всякий новоначальный и страстный может сию молитву разумно в блюдении сердца действовать, совершать, то есть умно-сердечно. В том и состоит первая степень новоначальных, чтобы умолять страсти умным трезвением и сердечным блюдением, то есть умную молитву, подобающую деятельным. Это необходимо для начинающих, ибо только через умную в сердце молитву возможно, очищать ум и сердце. Самое необманчивое действие для новоначальных в молитве заключается в том, чтобы в сердце начинать умную молитву и в сердце оканчивать, так, чтобы уму сокрываться во глубине сердечной. А кто не хочет обучаться умному деланию, тот прежде всего не может знать первоначальной степени, Что такое прелог, что сочетание, пленение и страсть? А не зная этого, не знает и своего падения и восстания. Не имея же такового опыта, лишается всечастного покаяния. Стало быть, какова же надежда его на спасение? Вот почему святитель Симеон узаконивает всем, и архиереям, и людям мирским, всякого звания и занятия. Вместо всякого правила, как свое дыхание и жизнь, выполнять святую молитву Иисусову в уме и устах на каждый час и время. Святитель Симеон Салунский фессалоникийский архиепископ, год кончины 1429 выдающийся церковный деятель, богослов, литургист времен заката Византийской империи. Находясь на Салонской кафедре с 1416 по 29 годы, прославился не только как мудрый пастырь и подвижник благочестия, но и как мужественный защитник религиозной и политической независимости своей паствы. Благодаря его усилиям осажденная султаном Муратом Салунь не сдалась туркам и была взята вторичным приступом лишь после смерти святого Симеона. Повелевает и святитель Василий Великий совершать правила молитвы Иисусовую как необученным монахам, так и мирским, И это есть порядок умного делания, подобающего страстным. Пусть никто не приходит в смущение от этого слова, что обуреваемым грехами можно при помощи Божией обучаться умному деланию. Недопонимание задач, стоящих перед всяким рядовым христианином, мания прелести, боязни или потакание своим немощем, ведут человека от самооправдания к самообману и могут вергнуть во мрак полного заблуждения. Священномученик Фадей Тверской размышлял по этому поводу. Трудным кажется идти путем тесным. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Подвигов духовных, которым идти Христос заповедал своим последователям. «Мы не пустынники, не подвижники», говорят обыкновенно такие в свое оправдание. «Мы люди обычные, с немощими плоти, совсем не желающие без всякой нужды отрекаться от законных радостей жизни земной и благою как будто Христос и апостолы, учившие о необходимости идти путем тесным, были какими-то пустынниками. Значит, вот где коренная причина, корень самого неверия во Христа – это боязнь духовных подвигов, требуемых Евангелием. Это желание разными сложившимися будто бы с логическую неизбежностью, а иногда складывающимися и в научное как бы мировоззрение взглядами на жизнь оправдать свое хождение своими путями по влечению страстей житейских. Деяние глава 14 стих 16. Примечательный диалог с отцом Иоанном Кронштадтским состоялся некогда у игуменей Таисии. Игумения Таисия Леушинская, Солопова. Годы жизни с 1840 по 1915. Одна из самых известных русских инокинь, настоятельница Иоанна Предтеченского Леушинского монастыря ближайшая ученица праведного Иоанна Кронштадтского, который называл ее сестрой и духовной дочерью. Мария Васильевна Солопова родилась в семье потомственного дворянина Боровического уезда Новгородской губернии, мать – москвичка из рода Пушкиных. После окончания Павловского института в Петербурге отказалась от светской жизни и вскоре приняла монашеский постриг. Настоятельница с 1885 года Леушинского монастыря в Новгородской губернии, находившегося под духовным руководством отца Иоанна. Ее усердием был выстроен большой собор, основаны два скита, открытая церковно-учительская школа для девочек и приют для сирот. Игумения Таисия обладала исключительным даром духовного разумения. Глубоко почитая отца Иоанна, ничего не предпринимала без его благословения. Он же относился к ней с большим уважением и отеческой любовью, ценил ее рассудительность и труды по устроению обителей. Много силы Гумения Таисия отдала воспитанию монахинь для Сурского монастыря, основанного отцом Иоанном, восстанавливала Ферапонтов монастырь приняла участие в создании еще восьми иноческих обителей. Она оставила богатое литературное наследие, издала свои беседы с отцом Иоанном в 1909 году, составила сборник его писем к ней. Она автор духовных стихов, книги «Письма к новоначальной инокине» и автобиографических записок, публикацию которых благословил отец Иоанн. «Дивно, прекрасно, божественно! Печатайте в общее назидание!» После кончины наставника игумения Таисия состояла в обществе последователей отца Иоанна. Ее собственная кончина была предсказана ей ровно за три года, явившимся в видении отцом Иоанном, 2 января 1912 года. Подвижница отошла ко Господу 2 января 1915 года. Рассказав о высоких молитвенных переживаниях, бывающих у нее, подвижница поделилась своими опасениями. Это бывает нечасто, да я и не допускаю себе иногда такового состояния. Боюсь, чтобы не прельстил меня враг такую молитву, как неискусную, еще не могущую понести высоты ее. Это дело преуспевших более меня в духовной жизни. Ведь я почти все аскетические книги перечитала, и все подвижники предостерегают новоначальных, неискусных, таких как я, от созерцательной молитвы то есть ее необходимо достигать, но с осторожностью, как высшего дара Божия. Отец Иоанн на это ответил. И я тебе говорю, будь мудра, осторожно, но избегать созерцательной молитвы не следует. Заметим, что отец Иоанн не предлагает преждевременно стремиться к созерцанию, но советует не избегать его, не уклоняться от него по псевдосмирению тем, кого уже посещают подобные состояния. Он предостерегает от ложных страхов, которые являются уловкой врага. Такая молитва есть посещение благодати Божией. Ее надо усиленно просить и дорожить ею, а не избегать ни по какой причине. Враг не любит такой молитвы, вот он и пугает тебя, обманывает.